Глава 19 Была ли она бездумно-беспечна или нет, но Ниф не могла ждать ни минуты, чтобы поговорить с Китом, и она точно знала, где его найти. Расставшись с Розой и Мириам, она вернулась во дворец и решительно направилась к теплице. Но когда она завернула за угол, сердце ее оборвалось. Из леса выходил кит, его плечи окутывали лучи позднего послеполуденного солнца. Он был золотистым и раскрасневшимся, настоящая картина лета. Они замерли, увидев друг друга, предвкушение пронеслось по ее телу, и пальцы ног в туфельках подогнулись, когда она подошла к нему. «Нам нужно поговорить», — сказала она. Его взгляд метнулся к окнам дворца, выходящим на заднюю лужайку. «Не здесь». «Прогуляйся со мной». Она зашагала рядом с ним, он повёл её вглубь сада. Как только цветущие кусты поднялись достаточно высоко, чтобы скрыть их, он протянул ей руку. Ниф на мгновение уставилась на него. «Значит, ты умеешь быть джентльменом?» «Теоретически», — сухо ответил он. «Хотя бы за тем, чтобы ты снова не рухнула в обморок». «Он не знает о колонке?» насколько она эгоистична чтобы украсть у жизни еще одну минутку девушка взяла принца под локоть они подошли к лабиринту живой изгороди когда кит завел ее внутрь она вдохнула сладкий и нежный аромат жасмина под ногами хрустел белый гравий дорожки а за каждым поворотом стены словно перестраивались они не разговаривали пока не дошли до центра где одиноко стояла беседка. Виноградные лозы обвивали мраморные колонны и вплетались в решетку купола. Здесь они были совершенно одни, ни посторонних глаз, ни свидетелей. Ее должно было смутить, а может и взволновать, что ее самые затаенные желания оказались в пределах досягаемости. Кит отказался от шейного платка, будь он проклят, и она видела его ключицы. Ей захотелось обнять Кита и прислонить свое лицо к его лицу. Она хотела почувствовать, как его сердце бьется, когда она обнимает его. Ей хотелось повалить его на траву рядом с собой, заправить цветы в его волосы, болтать до захода солнца, смеяться над тем, как легко вывести его из себя теперь, когда она точно знала, как это сделать». Потому как он выглядел сейчас, по его настороженному, полному надежды взгляду, она поняла, что он позволит ей потакать каждому из этих желаний. Лавлейс все испортила. Несправедливость этого так разозлила Нив, что она чуть не расплакалась. «В чем дело?» — спросил Кит. В его тоне сквозило беспокойство. «Ты выглядишь грустной». «Ты читал сегодняшнюю колонку Лавлейс?» Он склонил голову на бок. «Лавлейс?» Я не думал, что кто-то читает эту чушь, кроме моего брата. Это серьезно, Кит. Кто-то видел нас. Что? Впервые он выглядел встревоженным. Когда? Они видели, как я пошла за тобой в Вудвилл-Холле. Описано довольно туманно, но теперь Роза знает. Она не расстраивается из-за нас, но переживает, что ее отец может узнать правду о том, что случилось. Казалось, Кит не слушает ее. Он достал из нагрудного кармана трубку и сунул в рот. Беспокойство за него смыло все страхи Ниф. «Кит?» «Я в порядке. Не спрашивай». Дрожащими руками он открыл футляр со спичками. После нескольких неуклюжих ударов пламя с тихим шипением ожило. «Мне ты можешь не лгать», — мягко сказала она. «Я понимаю, что ты прекрати это делать». Суровость его тона ужалила ее. Она инстинктивно отшатнулась. «Что делать?» «Это!» — хмыкнул он. «Ты хоть понимаешь, что делаешь? Как только ты видишь возможность утешить кого-то, то сразу за это хватаешься. Ты пытаешься быть полезной, чтобы избежать собственных чувств». «Не будь злым», — прошептала она. «Это доброта. Я не заинтересован в том, чтобы помочь тебе навредить себе самой». Он затянулся, а когда выдохнул, из него потекла магия. Лепестки Жасмина вокруг них увидали, опадали с ветвей и рассыпались по земле, словно грязный снег. Вокруг разливался сладковатый запах гнили. «Иди, найди кого-нибудь другого, чтобы возиться с ним!» Так вот, что она делала. Да, она часами говорила бы с другими об их проблемах, лишь бы не обсуждать собственные чувства дольше положенного. Инстинкт утешения и успокоения укоренен в ней так глубоко, что она немедленно срывалась с места, когда видела хотя бы намек на беду. Но с Китом все иначе. Он ей дорог настолько, что она хотела разделить его тяготы, и сейчас его главная проблема была и ее. Но задетый Кит был агрессивен. Сегодня она не позволит ему уйти от ответа. «Думаешь, я не вижу, что ты делаешь? Ты пытаешься оттолкнуть меня, потому что предпочитаешь остаться один, а не страдать». Она пустила кровь. Ниф видела, как на его лице мелькнула паника, но правда дошла до нее с поразительной ясностью. Она вспомнила его, промокшего, жалкого в своей терновой клетке. «Я только и делаю, что разрушаю жизни всех вокруг». Если сегодня ему захотелось проявить жестокую доброту, пусть так и будет. Но ведь это еще не все, не так ли? Ты предпочтешь остаться один, чем причинишь боль кому-то. Из его ноздрей повалил дым. Он ничего не сказал, но глаза его за дымкой горели яростной уязвимостью. Ты от меня так просто не избавишься, если только сама этого не хочешь. Она осторожно сократила пространство между ними. «Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» Недоверчиво уточнил он. «Какой нелепый вопрос! В самом деле?» «Неважно, чего я хочу!» Кит отвернулся от нее. Он словно захлопнул между ними дверь и повернул ключ в замке. «Ты права. Нам не стоит сейчас находиться рядом друг с другом. Это слишком отвлекает». Она замерла. «Отвлекает?» «Ты знаешь, о чем я», процедил принц. «Мы можем поговорить, когда все закончится». «Закончится?» Ее охватил гнев. «Свадьба была всего лишь через неделю, но всякое могло случиться». «Ты имеешь в виду, когда вы поженитесь?» «Лавлейс уже заявила о своем восторге от перспективы срыва вашей свадьбы, и я полагаю, скоро у нее будет достаточно информации, чтобы организовать это. Мы оказались слишком беспечны. Ты намерен последовать примеру своего брата?» «Игнорировать свои проблемы до тех пор, пока они не разрастутся настолько, чтобы тебя раздавить?» «И что ты прикажешь мне сделать, Ниф?» Он так редко произносил ее имя, что этот звук, пронизанный разочарованием, ранил. «Ты очень уязвима. Я не стану твоей погибелью». Ниф затаила дыхание от его напряженности. «И ты, и Синклер зависите от того, как я пройду через это продолжал принц я не могу дать Лавлейс других поводов мое поведение теперь под пристальным вниманием как и твое пока что у меня нет выбора я вынужден подчиниться обстоятельствам она смотрела себе под ноги казалось кит выбил из нее что то его слова поселили в ней пустоту я не хочу чтобы ты был из за меня несчастным это и ради долга тоже с того дня в парке я он заколебался Все эти люди были совсем как ты. Как я? Ты заставила меня увидеть то, чего я раньше не замечал. Как я могу утверждать, что ты мне не безразлична, если мне безразлично то, что ты пережила?» Спокойно заметил он. «Махлейцы заслуживают лучшей доли, а Джек вам этого не даст. Ему нужен кто-то, кто не побоится бросить ему вызов. Кто-то, кто, кто призовет его к ответу. Я не хочу жениться. «Я никогда не желал иметь ничего общего со своим титулом, но я все равно собираюсь это сделать, потому что так правильно». Ох, сердце Ниф сжалось. Никогда в жизни она не жалела так сильно о том, что внушила кому-то столь благородные чувства. Она слабо улыбнулась ему. «Это достойно восхищения». Впервые с тех пор, как они встретились, он казался почти настоящим принцем, принцем из ее сказочных фантазий, добродетельным и решительным. Это ему шло, как и праведный огонь в его янтарных глазах. Ниф могла представить себе его портрет, висящий сейчас в анфиладе Вудвил холла «А как же мы?» — тихо спросила она. Он смотрел на нее с недоумением, как будто это было само собой разумеющимся, но ответил почти благоговейно: Я о тебе позабочусь. Не взнала, что он так и сделает. Мысли о жизни под его защитой мерцала как сон, прекрасный дом, его преданность, комфорт и безопасность для ее семьи. Он дал бы ей все, в чем она нуждалась, но она всегда будет его слабостью, еще одним поводом для беспокойства, еще одним поводом для использования двором. Ниф не могла с этим смириться. Она не могла смириться с мыслью, что каждую ночь он будет оставлять ее в холоде и одиночестве. Она станет издалека наблюдать, как он воспитывает детей и Розы. Ниф никогда не сможет продать ни одного платья из-за запятнанной репутации. Она не могла растратить свои силы в городском доме, каким бы красивым и близким к дому Синклера он ни был. Ниф не делала ничего наполовину, она не могла довольствоваться половиной его жизни. Раз уж она не может заполучить его, то позаботится о том, чтобы его свадьба прошла без сучка, без задоринки. А это означало, что она должна помешать Лавлейс сорвать праздник. Вопрос, конечно, в том, как это сделать. «Держись подальше от неприятностей до свадьбы и не перенапрягайся». Ниф подскочила при звуке его голоса. Он словно почувствовал поворот ее мыслей. «Как бы тяжело тебе ни было». В ней вспыхнул протест. Она ткнула в кита пальцем. «Ты не мой принц. Ты не можешь приказывать мне что-либо делать». «И было бы глупо пытаться», — сказал Кит раздраженно. Его пальцы сомкнулись на ее запястье, затем он опустил их соединенные руки. «Я прошу тебя. Тогда попроси по-хорошему». Его взгляд метнулся к ней. Он не отпускал ее. Ее пульс бешено бился, а внутри все дрожало от напряжения и предвкушения. Они стояли достаточно близко, чтобы дыхание Кита нежно касалось губ Ниф. На его скуле проступила слабая полоска грязи, и ей захотелось стереть ее большим пальцем. Желание зародилось в ней, и от этого желания в его глазах темнело. Боги, у нее нет ни единого шанса против него. Кит отбросил ее руку, словно она обожгла его, и она осталась совершенно опустошенной. Ветер разбрасывал лепестки жасмина вокруг ее ног. Тряхнув головой, Кит собрал всю свою вновь обретенную сдержанность и пронесся мимо нее, ссутулившись. Недели две назад Лавлейс рассказала ей, как с ними связаться. Даже если ей было наплевать на саму Ниф, она заботилась о благе махлийцев. Кит относился к ним с пониманием. Если бы они знали, то оставили бы его в покое. Сколько проблем может доставить написание письма? В письме, перевязанном тонкой красной нитью, Ниф заверяла Лавлейс, что после свадьбы Кит будет давить на Джека, чтобы тот поступил правильно по отношению к махлицам, И что он даже поговорил с Хелен Карлайл. Как она не старалась сдержаться, в послании промелькнула обида. «У вас есть союзники среди нас, если вы позволите нам стать таковыми». Ответ к ее изумлению пришел рано утром на следующий день. Кто-то вызывающий засунул его под дверь ее спальни без стука. «Я понимаю, что вы расстроены моим поступком, но, уверяю вас, в этом нет ничего личного. Конечно, вы можете понять небольшую ошибку ради общего блага. Теперь мне ясно, что принц-регент будет игнорировать политическую ситуацию до тех пор, пока продолжается это нелепое представление». «Если эта свадьба сорвется, у него не останется ничего, зачем можно было бы спрятаться?» «Я намерена идти до конца. Однако, если вы найдете что-нибудь существенное, что заставит меня передумать, или если у принца Кристофера вдруг появится политическое влияние и план решения проблем протестующих, смело сообщайте мне». Ниф потребовались почти все силы, чтобы не бросить записку в камин, где ей и место. «Как же она сейчас ненавидела Лавлейс и ее самодовольство!» Она опустилась в кресло, чтобы шить и думать. Когда на небо опустилась темнота, ее глаза медленно привыкли к полумраку. Но вскоре за окном засияла ночь. Луна над головой освещала лужайку. Она снова и снова представляла себе день приема в саду. Ссора братьев Кармин не осталась незамеченной, они превратили поле для крокета в настоящий сад своих подавленных чувств. Большинство гостей ушли в дом, как только начался дождь. Но любой мог заметить, как Нив последовала за Китом. До того, как напечатали колонку новостей, единственными, кто упоминал о каких-либо непристойных чувствах между ней и Китом, были Синклер и Мириам. Но Синклер сказал, что это очевидно. Несомненно, кто-то еще подозревал их. «Ты умеешь общаться с людьми», — сказала ей однажды София. «Ты умеешь вытаскивать на свет из них то, что они хотят скрыть». «Какая это добрая ложь! Подождите-ка! София!» Ужас медленно полз по позвоночнику Ниф. Работая во дворце, она видела все мелкие оскорбления, которые София терпела от придворных, не проявлявших к ней никакого интереса. Видела, как ее бездумно затыкал и отстранял муж. Как она исчезала в углах комнаты, словно последний кусочек зимы, прогоняемый весной. Как она стояла на балконе, тоскуя по родине. «Этого достаточно, чтобы породить ненависть», Этого достаточно, чтобы заставить человека сочувствовать забытому и замалчиваемому классу людей. Этого достаточно, чтобы она захотела защитить еще одну одинокую иноземную девушку от той же участи, что постигла ее. Во время их первой беседы Лавлейс пожаловалась, что Джек искореняет их шпионов, точно так же, как София призналась, что Джек постоянно увольняет ее служанок». Может ли это быть на самом деле? Если она разоблачит Софию как лавлейс, то сможет помешать ей сорвать свадьбу. Но никто не примет этот аргумент. Нив повесят за измену за одно лишь подобное предположение, если, конечно, она не сможет это доказать. Все, что ей нужно, подходящая возможность, нужные инструменты и союзник. И у нее как раз был такой человек на примете.